«Как тебя зовут?» — спросила женщина, когда он снова пришел в себя. «Ты помнишь?» Сегодня, несмотря на яркое ласковое солнце, он особенно сильно мерз и не хотел говорить. «Вспоминай!» Мужчина безо всякого интереса смотрел на свои изъязвленные безобразными ранами руки. «Это важно, иначе смерть!» Он честно пытался сделать, как она просит. Он не хотел умирать. По-звериному мотал тяжелой головой, но не помнил. Пощечина. Одна, вторая. Он к ним уже привык. Вспышки зеленого света перед глазами. А потом огненный жар, полыхающий по всему телу уже по забытой боли. Внезапный, страшный. «Вспоминай!» — рычала ему в лицо волчица. «Вспоминай, как тебя зовут! Кто ты?» Звериные глаза полыхали гневом. Фебр прохрипел он обережник боль отступила в тот же миг фебр женщина обняла его голову которая только что едва не взорвалась от страдания Ч -ч -ч. с облегчением человек закрыл глаза он помнит теперь идем спутник послушно поднялся женщина свела вместе ладони между пальцев полыхнула зеленая искра Ручеёк сияния бледного в свете дня стёк на раскисшую лесную землю. Мужчина равнодушно смотрел на то, как бегут во все стороны мерцающие волны дара, как лунки следов разглаживаются, а зелёные оцветы уносятся прочь в чащу. Огромная волчица ткнулась носом в израненную ладонь. Человек словно очнулся, крепко вцепился в холку. Зверь потрусил в чащу. Его спутник деревянной походкой шел рядом.